Пятнадцатое сентября, воскресенье, Саана. С д н е м рождения, тебя. с д н е м рождения, любимый. Шепотом пропевает Саана и целует Яна в кончик носа. Он резко просыпается. Ох, твою мать! В смысле ты меня немного напугала? — говорит Ян. И впрям весь какой-то перепуганный. в з б о д р и в ш и с ь окончательно, он начинает хихикать. Потом они уже вдвоем смеются в голос над его кошмарной реакцией. с а а н а смотрит на Яна, его з а с п а н н у ю версию так и хочется потискать. До с а а н ы Ян добрался уже под утро. Я все правильно услышал, любимый, иронизирует он, а потом целует с а а н у Ты сказала, любимый. с а а н а краснеет. Но Ян же тогда использовал именно это слово, вот она и осмелилась. Взяв Яна за руку, Саан тащит его на кухню, где уже накрыт маленький праздничный завтрак: круассаны, омлет и смузи. Самый замечательный завтрак из всех, что мне когда-либо готовили, говорит Ян, притягивая Саану к себе. Ее, будто, охватывает холодной водой п р и м ы с л и о том, что когда-то Ян просыпался в о б ъ я т и я х других женщин. С днем рождения! Говорит Саана, наливая в бокал ы шампанским свежевыжатый апельсиновый сок, хочет смешать им мимозу. Естественно, в этот момент у Яна звонит телефон. Он сразу же отвечает и во время разговора то и дело беспокойно оглядывается. Этот тон с а н е тоже знаком. На том конце провода точно Хейди. А ведь сейчас воскресенье, 10 утра. Пусть и Хейди заходит, если хочет, говорит Саан, а то ли в шутку, то ли в серьез, любуясь в окно ясным осенним утром. Наверное, Ян чувствует, что виноват, когда его работа крадет у них даже эти бесценные моменты. Ты, конечно, пожалеешь об этом. Но Хейди уже в пути, смеется он, завершая вызов. И отсюда мы сразу поедем на работу, уже серьезно сообщает он. Сказать, что Саана разочарована, значит ничего не сказать. Из ее головы моментально улетучиваются все оптимистичные комментарии, которые она в свободное время сочиняет как раз на такой случай. Ян сообщил, что и следующие несколько дней будет дневать и ночевать на работе. Саана оглядывает себя. На ней лишь футболка. Нужно срочно надеть что-нибудь поприличнее, раз уж намечаются гости. Через какое-то время Саана наблюдает, как Хейди бесцеремонно берет красивую чашку со смузи, приготовленным специально для Яна, выкидывает из нее цветочек ф и а л к и и за пару минут вычерпывает содержимое ложкой. Симпатично, вот это вот, говорит Хейди, указывая ложкой на чашку у к р а ш е н и е к о т о р о й отняло у Сааны целую вечность. Не в е р я своим глазам, Саана оборачивается назад и видит, как Ян спокойно уходит в спальню. Поговорить по телефону. Он обещал свободную минутку, а на деле уже второй телефонный звонок за утро и день рождения Яна Саан празднуют в компании его невоспитанные коллеги, только что вломившиеся в квартиру. Нет, Хейди, конечно, тоже близкий Яну человек, но градус праздничной романтики продолжает понижаться и сейчас находится на отметке минус десять. Опыт ценнейшая вещь. И впредь Саана зарекается приглашать коллег Яна в моменты, когда хочется побыть вдвоем. Саана достает из холодильника шампанское п р о с е к а и наливает себе целый бокал. К чёрту апельсиновый сок. Она даже не предлагает остальным выпить, з н а я что те не станут. Вот так, посиживая за стойкой кухонного островка с бокалом шампанского, Саана пытается улыбнуться Хейди. Та почти лежит на кухонном островке. Сиана может почувствовать ее дыхание, может увидеть з а с т р я в ш и е в зубах семена чиа. с м у з и почил смертью храбрых. И Хейди с энтузиазмом тянется к свежим круассанам. Молодец, такого упрямца захомутало, произносит Хейди, делая из пальцев пистолет и выстреливая прямо в дверь спальни, где Ян говорит по телефону. Его невозможно захомутать, ворчит Саана. Ну а сама? Тебя мы никогда не обсуждаем. Ты одна или с кем-то встречаешься? Саана пытается как-то оживить этот разговор. х й д и окидывает Саану оценивающим взглядом, словно гадая, какого ответа та достойна. Когда как? В итоге отвечает она и уничтожает круассан. Чешуйки слоеного теста осыпаются на столешницу, подобно дождю. Ну, есть одна женщина, которой я, наверное, неравнодушна, но там все так сложно, что а ж противно. Плюс она даже не в Финляндии. Ну и я решила заново установить себе Tinder. Скажу по секрету, ненавижу его. с а н а смеется. Оказывается, с Хейди довольно забавно разговаривать о таких вещах. Зачем же так? Наверняка найдешь там кого-нибудь по душе. и г р и в о произносит она. Черт. Если бы одинокой Саане кто-нибудь ляпнул подобное, она бы точно вышла из себя. Подумать только, у одиноких людей в жизни есть лишь одна миссия — найти себе кого-нибудь. е й д и продолжает поглощать круассаны. Вид у нее очень уставший. А что, если уставшая е й д и куда сговорчивее обычной? Думает Саана. Это ее шанс. Слушай, у меня к тебе есть одно дело, говорит Саана. Нерешительно глядя на Хейди, оценивает ее реакцию. Не знаю, известно ли тебе, но я помогаю одному коллеге, делаю подкаст об исчезновении Еремиаса с и л ь в а с т а Думаю, все это куда запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Я узнала, что Еремиас занимался расследованием. Разговор обрывается. Ян возвращается на кухню с крайне виноватым видом. Он и сам в курсе, что не так. Праздничный и романтический завтрак обернулся рабочим совещанием. Саана делает большой глоток шампанского и смотрит сначала на Яна, потом на Хейди. Стоит признать, они классные. я н уходит в туалет, Саана снова оживляется. Так про что ты? спрашивает Хейди. Я отправлю тебе все, что собрала за эти несколько дней, говорит Саана Хейди, отойдя от островка. Нам довольно сложно. Ян не рассказывает мне о том, чем вы занимаетесь. Я просто хотела сказать, что расследую по сути тоже дело. Ты прямо одержимая какая-то, говорит Хейди. Мы это ладно, для нас это работа, но тебе, женщина, какая печаль во всем этом копаться. Хейди очищает губы от крошек, подтягивается и сладко зевает. Ничего, если я у вас тут на диванчике прилягу. Саана смотрит на Хейди. Волосы ловко забраны в конский хвост, но под глазами живописно синеют огромные круги. Так выглядят люди, которые не спали несколько дней кряду. Разве можно отказать, Ян? Ян Хейди и Зак читают Экспресс заключение дайвера о причине смерти Айлы Савулайнен. Они уже в курсе, что инсулин в к о л о л и шприцом-ручкой. В медицинской карте с а в л а й н е н есть пометка о диабете, но доза, конечно, лошадиная, подтверждает Ян, перечитывая некоторые фрагменты. Если верить врачу, ни один диабетик ни при каких обстоятельствах не в к о л и т себе столько. Да, вот только наш п р и ц е не было отпечатков, что странно, поскольку не было отпечатков самой а й л ы как если бы шприц ручку потом тщательно п р о т ё р л и Я совсем запуталась, говорит Хейди. Наверное, это самое сложное дело на моей памяти. На теле а й л ы нет следов насилия, е ё смерть выглядит очень естественной. С Роем то же самое, никаких следов борьбы, лишь одна единственная пуля. Убийца очень умен и хладнокровен, он никогда не теряет самообладания. Могу поспорить, что жертвы могли добровольно идти с ним на контакт. У р о э т о входная дверь всегда на распашку, а вот Айла должна была сначала впустить убийцу к себе, пригласить войти, а потом, говорит Ян, п о т и р а ю ш и предлагаю все же вернуться в самое начало. Я тут кое-что нашел, сообщает Зак. Смог накопать подробности того, как Йохано с т о р г о в а л через тор. Наркотон заказывал не из-за рубежа, поэтому логично предположить, что дури ему поставляли соотечественники. Но если честно, нам интересно немного не это, а интересно нам его игры. Чаще всего Йохано сыграл в КС Гоу, Контер Страйк Глобал о ф e е н с и в к о н т р Удар Глобальное Наступление. Много пользовательская компьютерная игра шутер, разработанная компаниями Valve и Hidden Path. Это что? Это Counter Strike, поясняет Зак. Но Хейди Брови не ведет. Чтобы такие пояснения имели хоть какой-то эффект, нужно хотя бы в общих чертах представлять себе геймерский мир. Ну, как бы ты ни было, а игра здорово помогла. В ней часто зависал и Еремеас. А на д и с к о р д е я нашел старые игровые переписки. Дискорд — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями с поддержкой IP-телефонии и видеоконференций, наиболее популярна у геймеров и учащихся. Обычно немногословный обмен репликами обрывается после сообщения, которое Ник Еремиас посылал Иоханасу. Будь осторожен. К игре это, конечно, не относится. Еремиас под одним и тем же ником активно пользовался и звонками, но до них я добраться не могу. И Ник этот мы уже видели. Что за Ник? Интересуется Ян. Пурпуре а 1 2 3 отвечает Зак. Тот, который шлет сообщение Саане. Ян переваривает эту зацепку. И о чем нам говорит это предостережение Еремиаса? Задумчиво спрашивает Хейди. Возможно, о многом, отвечает Зак. Особенно если учесть, что та переписка состоялась за день до смерти Йоханнеса. И его находят в лесу убитым, уточняет Хейди. Не исключено, что виноват во всем именно Еремиас, предполагает Зак. Ян заинтересованно кивает. Если говорить на чистоту, то до сих пор мы не рассматривали вариант, при котором Еремеас Сильваста пропал намеренно, рассуждает Ян. В четверг, то есть вечером предыдущего дня, Йоханнес выступал в клубе Пульти. Если верить переписке, Еремеас тоже там был. Ты намекаешь на то, о чем я думаю? – спрашивает Хейди. Зависит от того, что конкретно ты думаешь. Что е р е м е с может быть не жертвой, а виновником? Почему нет? Говорит Ян, чувствуя, как в глазах уже двоится. Он все лето снимал документалку, которая как-то связана с обрядами поклонения природе. Произносит Хейди. Атмосфера в офисе начинает накаляться. Могли Еремия с с и л ь в а с т а спланировать и совершить убийство, могли убить ее х а н а с а и сделать эту смерть похожей на ритуал, на принесение жертвы. Он был прекрасно осведомлен о склонностях Роя и его интересе к древним заговорам и прочему такому, говорит Ян. Офис будто замер в ожидании чего-то. Сейчас они ходят по очень тонкому льду и рассуждают о вещах, которые чуть раньше показались бы невероятными. Будто стеклянные стенки в голове Яна просто взяли и разбились вдребезги. Будто ящик, в котором он все это время теснился, внезапно разлетелся на куски и мысли потекли рекой. Если е р е м е с с л ь в а с т а не пропал, а просто скрывается после совершения преступления, то как его искать? Он невидимка, который снова и снова возвращается, чтобы убить. Сначала он убил й о х а н е с а Потом вернулся за тем, чтобы удостовериться в смерти Роя, но кто несет ответственность за убийство Айлы? Может, Айла увидела Еремеяса и потому ее понадобилось убрать? Но почему Еремеас так поступает? Я не вижу мотива, комментирует Зак. Если все три убийства дело рук одного и того же человека, то ситуация крайне серьезная, а субъект очень опасен. Это серийный убийца. Мало того, что он грамотно запутывает с л е д с т в и е так еще и с р е д ы оставляет далеко не случайные. Эта версия заставляет присмотреться повнимательнее к ближнему кругу Сильваста, верно? спрашивает Хейди, подойдя к стене с материалами. Она молча пробегает взглядом по именам тех, кто входит в ближний круг Еремиаса. Думаю, родителей можно списать со счетов. Мать была так расстроена и обеспокоена, что это просто невозможно сыграть, замечает Хейди. А старший брат? Он все время был в самом центре поисков, говорит Ян. И все трое хмуро присматриваются к листку. На котором аккуратным почерком Хейди в ы в е д е н а Саули м с е р в а с т а